смертный грех мне еще необходимо рассказать тебе владимир об условиях при которых ты будешь получать деньги в банках когда их будет много на твоих счетах говори анастасия это приятная процедура ответил я однако услышанное взорвало меня судите сами что она изложила чтобы получить в банке лежащие на твоем счету деньги тебе необходимо будет соблюсти следующие условия: прежде всего три дня перед получением не употреблять спиртное. Когда ты придешь в банк, главное ответственное лицо банка с помощью существующих у вас приборчиков должно будет проверить соблюдение тобой этого условия в присутствии не менее двух свидетелей. Если это первое условие будет соблюдено, тогда ты можешь приступить к выполнению второго. Ты должен будешь присесть не менее девяти раз перед ответственным лицом и присутствующими там двумя свидетелями. Когда дошел до меня смысл сказанного, а вернее бессмыслица, я вскочил. Она тоже встала. Я не верил ушам своим и переспросил. «Меня сначала проверят на наличие алкоголя». А потом я еще и присесть должен буду при свидетелях не менее девяти раз, так? Да. За каждое приседание тебе могут выдать сумму не более миллиона ваших рублей в сегодняшнем их значении. Чувство ярости, злости и досады переполнили меня. Зачем ты сказала это? Ну зачем? Мне так хорошо было. Я поверил тебе. Мне стало казаться что ты во многом права, что в твоих выводах есть логика, но ты... Теперь я абсолютно уверен, ты шизофреничка, дура лесная, сумасшедшая. Ты все зачеркнула последним своим высказыванием. В нем полное отсутствие смысла и какой бы то ни было логики. И это не только я, каждый нормальный человек подтвердит тебе... Может быть, ты еще хочешь, чтобы я в книге твоей эти условия изложил? Да, но совсем ненормальные. А банкам ты что же, распоряжение напишешь или указ издашь? Нет, они прочитают в книге, и каждый так с тобой поступать будет, иначе их будет ждать разорение. О, Боже, и я еще третий день слушаю это существо. Может, ты хочешь? чтобы и ответственное лицо банка вместе со мной на виду у свидетелей приседало. Хорошо бы и ему, и тебе. Это принесло бы большую пользу. Но для них я таких жестких условий, как перед тобой, не поставила. Значит, ты меня только так отблагодетельствовала. Да ты хоть представляешь, какое посмешище из меня придумала. Вот во что может вылиться любовь ненормальной отшельницы. «Только ничего у тебя не получится. Ни один банк не согласится меня обслуживать при таких условиях, сколько бы ты ни моделировала свои ситуации. Ишь, размечталась. Сама тут и приседай, сколько влезет, придурочная». Согласятся банки, и даже без твоего ведома будут счета открывать. Правда, только те банки, которые хотят честно работать. И люди поверят им и придут к ним. Продолжала стоять на своем анастасии Во мне все больше и больше накапливались раздражение и злость. Я стал высказываться в адрес Анастасии, мягко говоря, грубыми словами. Она стояла, прислонившись к дереву спиной, слегка наклонив вперед голову. Одна рука ее была прижата к груди, другой, поднятой вверх, она слегка помахивала. Я узнал этот жест. Она повторяла его всякий раз когда успокаивала окружающую природу, чтобы мне не было страшно, и я поняла, чего она успокаивала ее в этот раз. Каждое обидное или грубое слово в адрес Анастасии, словно хлыстом било по ней, заставляло сдрагивать ее тело. Я замолчал, снова сел на траву, отвернувшись от Анастасии, решил, что вот сейчас успокоюсь и пойду к берегу, а с ней больше вообще разговаривать не буду. Но когда услышал за спиной ее голос, удивился, в тоне ее голоса не было обиды или упрека. Понимаешь, Владимир, все плохое с человеком происходящее навлекает на себе сам человек, когда нарушает правила духовного бытия и порывает связь с природой. Темные силы стараются увлечь его внимание сиюминутной привлекательностью вашего технократического бытия, заставить не думать о простых истинах, заповедях, изложенных еще в Библии. И им это зачастую удается. Один из смертных грехов человека — гордыня. Ему, этому греху, подвержено большинство людей. Я не буду излагать тебе сейчас огромную пагубность этого греха. Вернувшись и пожелав разобраться, ты поймешь это сам или с помощью просветленных людей, которые придут к тебе, а сейчас лишь скажу. Темные силы, как противостояние светлым, ежесекундно заботятся о том, чтобы этот грех оставался с человеком, и деньги служат им в этом одним из основных инструментов. Это они их придумали. Деньги — Как бы зона высокого напряжения. Темные силы гордятся своей придумкой. Они даже считают, будто бы они сильнее светлых, потому что смогли деньги придумать. Тысячелетие длится великое противостояние, а человек в центре его. Но я не хочу, чтобы ты был подвержен этому греху, понимая, что одними объяснениями здесь не обойтись». Ибо за тысячелетия объяснений человечество не поняло, не осознало способа противостояния этому греху. Естественно, и ты не смог бы осознать. Но мне очень сильно хотелось избавить тебя от этой смертельной опасности, порчи духа. И тогда я придумала специально для тебя такую ситуацию, при которой этот механизм темных сил как бы ломается, дает сбой или даже работает наоборот на искоренение греха, потому они так сильно разъявились. В тебя вселилась их злость, ты стал кричать на меня оскорбительными словами. Они хотели, чтобы и я на тебя разозлилась, но я этого никогда не сделаю. Я поняла, что придуманное мною попало как бы в точку, и мне теперь ясно, что их тысячелетиями безупречно работающий механизм можно ломать» пока я сделала это только для тебя, но и для других я придумаю тоже. Ну что плохого в том, что ты будешь меньше пить это хмельное зелье и не будешь заносчивым и строптивым? Чему ты возмутился? Конечно же, в тебе взыграла гордыня. Она замолчала, и я подумал. Невероятно, но в такую комичную, абсолютно нестандартную ситуацию, как приседание в банке, в ее мозг или что-то там еще, закладывает столь глубинный смысл, и действительно в нем может быть логичность. И надо разобраться в этом спокойнее. Всякая злость в адрес Анастасии прошла, и наоборот, возникло чувство смутной вины, но я не стал тогда извиняться, и лишь повернулся к ней, желая примирения».